Рабочий аз нефти Курдиков. Крестьян грабят, не дают им развивать своё хозяйство, народ голодает. Если на сторону Рыкова и других перейдут ещё несколько вождей, то тогда разобьют Сталина. Неизвестный. Видно положение улучшается. Политбюро сейчас фактически проводит линию правого уклона. Товары отпускаются без ордеров, скоро отменят заборные книжки, карточки. Уведили отпуск товаров за границу. Зачем уклонистов обвинять, ведь они этого не хотели. Политика Сталина привела нас к нищете. Недаром Рыков и Бухарин против его политики. Голод терпеть можно год, а не подряд несколько лет. Ведь заводами и фабриками сыт не будешь, возмущался котельщик завода имени Пятакова, член ВКПб. Гриценко, а другой член партии Качигар того же завода Гейдар Керимов в группе рабочих говорил: "Из-за политики Сталина все персидские подданные уезжают в Персию. Они правы, так как голодать никто не хочет". 6, 7 и 8 ноября 1930 года на территории фабрично-заводского района Баку чекисты обнаружили 35 листовок и прокламаций антисоветского, антикоммунистического и антисталинского содержания. Среди них были такие, например, «Товарищи, только Рыков даст нам жить, но не Сталин, националист, да здравствует свободная жизнь!» Граждане, товарищи, с вас три шкуры дёрт, далой коммунистов-паразитов, штаб обороны город Баку. Правительство СССР, мы жить хотим. Товарищи рабочие, сила у вас, довольно вам мучиться, ваши дети гибнут, как и вы. Свергните это паршивое правительство и будете жить как люди. Берея с сожалением констатировал, в настроении масс праздничные моменты отсутствовали. Много хлопот ГПУ доставлял и конфликт в руководстве ознефти. Группировка братьев Агаларовых открыто симпатизировала троцкистам, как отмечалось в сводке за Кавказского ГПУ. Агаларовы заявляют: почему у такого вождя, как Троцкий, исключили из партии? Сейчас руководит партией кучка бандитов. Берездел сделал вывод: пришло время убрать их братьев с фабрики. Продовольственные трудности 1930 года заставляли многочисленных персидских подданных, работавших на бакинских заводах и нефтепромыслах, возвращаться на родину. Как отмечалось в сводке Закавказского ГПУ, ряд рабочих персподданных, отражая в данном случае настроение большинства, утверждают: раньше при Николае и при Муссоватистах Жилось лучше. Мне в хватках виновата сов власть. Улучшения никакого не будет, в дальнейшем ещё хуже будет. О том же говорил и персидский подданный оператор завода Крэкинг безпартийный Мигти Кулиев. С нашими верхами социализма никогда не построишь. Нам дают по норме, за границу отправляют без нормы, сколько хочешь. Теперь хорошего, наверное, не дождёшься, нас кормят только баснями. 12 лет существуем, ждём только хорошего, а получается всё хуже и хуже. Но больше всего в 1930 году хлопот бери доставило восстание в Азербайджане. В начале декабря Закавказская ГПУ докладывала о борьбе с повстанцами в Геншском уезде, численность которых превышала тысячу человек. Во главе банд-движения стал бывший член мусаватистского парламента, бывший мула-итти-хадист, член Исламской партии Азербайджана, с которым в начале 20-х годов успешно боролся Берия, Гаджи Ахунт, объединение банд-групп Диворуководством ставила задачу организации массового выступления. С этой целью Ганжи Ахунд широко развернул антисоветскую агитацию. Усиленно распространялись слухи о скором падении со власти, приходе англичан, турецких войск и так далее. Крестьяне призывались к борьбе с колхозами, к вооружённому выступлению против русских захватчиков за религию, за освобождение от нищеты и так далее. В Кедобекском районе распространялись прокламации с подобными лозунгами. Для подтверждения слухов о приходе турецких войск, один из бандитов по распоряжению Гаджи Ахунда был переодет в турецкого офицера и командирован поселом в сопровождении банд-группы, которая публично величала его паша. Банд-агитаторы при этом уверяли крестьян в том, что правые уклонисты солидарны с Гаджи Ахундом. и тому подобное. Эта подготовка собрала вокруг Гаджи Ахонда свыше тысячи человек хорошо вооружённых и подчинила его влиянию ряд сёл Шамхорского и Косом Измайловского районов. Кулацкая зажиточная прослойка в этих районах явилась ближайшим источником материальной и физической помощи банд движению. В район концентрации банд были стянуты войсковые части. Активные выступления бандгрупп начались с 10 ноября. Да, Бухарин, Рыков и Томский впереди на лихих конях во главе воинов Ислама. Это примерно то же самое, что Троцкий, объединяющий под своей командой дошнаков и турецких солдат. Но народы бывшей Российской империи все надеялись, что кто-то придет спасти их от Сталина и большевиков, будь то Троцкий, Бухарин, англичане, турки, черт, дьявол. Хотя Турция в то время вообще была союзником Москвы, и турецкие власти сильно ограничивали антисоветскую деятельность кавказской миграции в приграничных районах, Англия же не имела никаких планов интервенции в СССР. Восстание Гаджи Ахунда поначалу казалось серьезной угрозой. Повстанцам даже удалось на полутора суток прервать движение по железной дороге Баку-Тифлис. Однако очень скоро выяснилось, что разжиться продовольствием в стране, где крестьяне едва сводят концы СССР, А то урожая до урожая нет никакой возможности. Люди Гаджи Ахунда вынуждены были реквизировать продукты у населения, тем самым восстанавливая его против себя. Как отмечалось в докладе Берии уже в начале декабря, Гаджи Ахун стал уговаривать своих товарищей разбиться на части, мотивируя наступлением частей Красной армии, невозможностью достать в большом количестве продукты. Очень скоро Гаджи Ахунду пришлось раздробить свою армию на мелкие отряды, а большинство повстанцев разошлось по домам. Войска под командованием главы азербайджанского ГПУ Фриновского загнали группу Гаджи Ахунда и 9 его ближайших сторонников в Деврдинские зимовники, где почти всех повстанцев, включая главоря, убили в бою 9 декабря 1930 года. Поднятое Гаджи Ахундом восстание было подавлено с помощью суровых репрессий. В сёлах брали заложников, заставляя крестьян выдавать скрывающихся повстанцев. Захваченных в плен участников мятежа и заподозренных в пособничестве расстреливали на месте. Только 8 декабря 1930 года, например, казнили 23 бандита и 10 пособников и укрывателей. По социальной принадлежности расстрелянные распределялись следующим образом. Кулаков – 12, середняков – 15, бедняков – 2, рабочих – 2, антисоветский элемент – 1, совслужащий – 1. Некоторые добровольно сложившие оружие повстанцы временно оставлялись на свободе в расчете, что они сагитируют своих товарищей прекратить борьбу. Потом их тихо изымали или бомбили. расстреливали либо отправляли в концлагеря. Сталин тоже читал все сводки ГПУ и боялся, что если кризис ещё больше углубит, бывшие вожди оппозиции смогут стать знаменем народного недовольства, а их сторонники на местах, равно как и уцелевшие меньшевики, дошнаке и серые члены других запрещённых партий, придадут выступлениям рабочих организованность. Поэтому сразу, как только появился подходящий предлог убийства Кирова, началась широкая кампания превентивных репрессий всех подозрительных, достигшая кульминации в 37-38 годах.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 Продовольственные трудности заставляли людей с ностальгией вспоминать то время, когда у власти в Закавказье были антисоветские правительства, не говоря уж о благословенном царском времени. Так ещё 30 апреля 1929 года в связи с введением карточек на хлеб 800 г для работающих и 400 г для иждивенцев в день, Бели фиксировал в сводке нелестные высказывания рабочих о советской власти. Не нужно верить брехне нашего правительства. Всё, что оно обещало это ложь. Разве при меньшевиках жизнь не была лучше? Меньшевики были правы, когда боролись с большевиками. Если бы меньшевики остались, то нам не жилось бы так плохо. Сыкрушался кивлисткий грузщик лука. Багвиратзе. А в Армении крестьяне с тоской вспоминали о высланных кулаках и прочих эксплуататорах. Сводки ГПУ фиксировали, как и в апреле 1930 года в Армении, в селе Абдебек Аламлинского района, на Бедняцком совещании выступил Батрак Седрак со следующим заявлением «Что мне дала советская власть? Меня кормил священник, и ему я должен помогать». А в селение Амамлы Батрак Полязян говорил совсем уж карамольные вещи. Наши кулаки такие же батраки, как и я. Я лично работал у кулаков Багромяновых, и они больше меня работали. У нас в селе кто бедняк, кто тлодер. Кого мы называем кулаками, это те люди, которые день и ночь мучаются, работают. Раз такие настроения проявляются даже среди классово близких, значит, дело плохо. Раскулачивание и раздел добра выселенных между остальными крестьянами стало совершенно необходимым для выживания советской власти. Теперь крестьяне были связаны круговой порукой, отделены навсегда от тех, кто работал в день и ночь и не боялся отстаивать перед властью свои общественные интересы. а неуправляемые крестьянские стада уже можно было загнать в колхоз, когда посолами, а чаще грубой силой. Недовольство сохранилось и в колхозах, но там его гораздо легче было контролировать тому же ГПУ, совместно с колхозным руководством. Среди крестьян нарастали настроения безысходности, Берия докладывал. В селении Карабулаге Обиранского района Средняк Арутюнян во время разъяснения статьи товарища Сталина ответ товарищам колхозникам заявлял среди крестьян следующее